Затерлись друг дружки, можно было воевать с толком, если бы не эта нелепая смерть командира. Видно, действительно на войне, как и в жизни, последовательно чередуются разные полосы, светлую сменяет черное и наоборот. В сентябре отряд вошел в свою темную полосу, и беды так и посыпались на него, одна хуже другой. Началось с гибели Кузнецова и трех человек его группы. Затем ушла и не вернулась диверсионная группа Кубелкина. Не успели как следует погоревать по ее хорошим, может, самым лучшим в отряде ребятам, как отряд выступил громить гарнизон на станции и, попав под организованный огонь немцев, понес самые большие потери. Одних убитых в этом бою оказалось столько, сколько их не было за всю весну и лето во всех операциях вместе взятых. Хлопцы прямо-таки приуныли, хотя и без того настроение в отряде было аховое. У них не было приемника и никакой связи с Москвой, Но из разных источников, слухов, случайных немецких газет и сводок Совинформбюро, которые им передавали из отряда Ворошилова, они со вниманием и растущей тревогой следили за тем, что происходило на юге. Как-то поздним осенним утром, сменившись с ночного дежурства, Голубин прилег в шалаше и проснулся от тихого разговора двоих он узнал голос ковша бывшего милиционера из ВеликИ и того самого майора, который требовал себе командирскую должность. Видно, раньше других, придя к кухни, они укладывали в сумки свои котелки и разговаривали о Сталинграде. Все прет и прет. Но когда же этому конец будет? Горестно говорил ковш стоя на коленях у своей постели из лапника. «Когда же он остановится?» «Теперь чего ж ему останавливаться?» — отвечал из дальнего угла майор, пожилой, с отвисшим брюшком мужчина, как, оказалось начфин какой-то разбитой пехотной части. «Теперь ему надо Сталинград взять, чтобы перерезать Волгу, чтобы бакинскую нефть перекрыть». «Разве Баку на Волге?» — удивился Ковш. «Не на Волге, на Каспии, но путь оттуда один, по Волге. А ну, погляди сюда!» Они умолкли, зашелестев бумагой и, наверное, что-то рассматривая в ней. По части географии Голубин был не и слабо представлял себе расположение нынешнего района боевых действий на юге. Поняв, что у майора оказалась карта, он поднял голову и сбросил с себя кожушок. «Вот, видишь?» — водил пальцем по карте майор. Это была маленькая, видно, вырванная из школьного учебника карта Европейской части Союза и они начали разбираться в ней, определяя линию фронта. Увидев расположение городов, Голубин поразился. В самом деле он даже не мог представить себе, что Сталинград в самой глубинке России, что Волга так далеко за Москвой, что Кавказ на границе с Турцией, а Баку и того дальше, у самой границы с Ираном, С ума сойти можно, как далеко зашли немцы. Несколько дней после этого он ходил, что-то делал, разговаривал или молчал, а из его сознания не исчезал болезненный до да спазмы в мозгу вопрос, как Сталинград. Впрочем, он уже знал, что судьба этого города решена, что рано или поздно его возьмут немцы, как они взяли Минск, Киев, Харьков и множество других малых и больших городов, и война на том кончится. Это было страшно, невообразимо, но, по-видимому, избежать этого было невозможно. Тогда зачем они тут, в этом лесу? Что им тут делать? И что их ждет в скором будущем? Но, как он не думал, Душевно изнемогая в поисках выхода, никакого выхода не было».